Локи ввел оба предмета. Сначала шел курс боевых искусств, а вслед за ним изучалось любовное мастерство. Локи был старше, чем Бальдерс и Яговый. Казалось странным, что такое ветхое существо обучает боевым искусствам. И решил не торопиться с выводами. У Локи была своеобразная манера преподавания. Но уроки он не говорил, а диктовал. И требовал, чтобы я записывал за ним слово в слово.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 С давних пор в них живут даосы, занимающиеся боевыми искусствами. Самым известным из них был Джань Сэнь Фан, который умел летать. Локи сделал паузу, ожидая, видимо, что я спрошу, действительно ли этот Джань Сэнь Фан умел летать? Но я не стал спрашивать. В горах Вудан и сегодня существует множество академий Ушу, где доверчивых туристов обучают красивым, но бесполезным танцам с мечом и палкой.